Глава 31 Пакс подкачил в дерево тот миг, когда койот снова прыгнул. И на этот раз крепче уцепился за ветку. Пакс бросился, впился зубами в рябую шкуру и повис. Падая, койот погрузил зубы Пакса в плечо. Пакс вырвался и отступил к южному краю поляны, надеясь увезти койота подальше от дерева, от норы, от из которых любил. Но койот не последовал за ним. Он откинул голову и залаял. Потом снова устремил взгляд на иглу. Пакс припал к земле и пополз к дереву. Но вдруг замер и обернулся на звук, летящий со стороны лагеря. Голос его мальчика? койот снова заваял. И на этот раз на его зов откликнулись. Из можжевеловых кустов, окружавших поляну, будто выросли три пары новострённых ушей. На поляну выбежал второй койот, тоже самец, светлый и коренастый. Он огляделся, и голубом пополчался к дереву. И голос снова издала горовой рёв и вздобила шерсть. Но пак видел, что глаза ее закатываются от страха. Второй койот поскрёп когтями ствол. И тогда Пак снова услышал тот же голос. Его мальчик звал его. Он кричал «Пакс!». Он бросился вверх по склону между деревьями. На гребне холма, над развалинами фабрики, он остановился. От стен бежали больные войной. Каждый держал палку, и все палки были нацелены на фигуру на поле. Темноволосый мальчик лежит, скорчившись на выжженной земле. Мальчик. Его мальчик. Ветер дул на Пакса с севера и ничего не подсказывал. Солдаты остановились, палки у них в руках по-прежнему угрожали. Мальчик поднялся. Он был высокий, но тело у него было не как у Питера. У этого мальчика были широко расправленные плечи, и он опирался на длинный шест. И самое странное, голова этого мальчика не была наклонена. Наоборот, мальчик держал ее высоко поднятой. Он дерзко смотрел на солдат. Питер никогда так не смотрел. И грозил им кулаком. Один из них побежал вниз, к полю. Он двигался в точности, как отец мальчика. Он что-то кричал, и голос был знакомый. Но потом он подошел к мальчику и обнял его. А Пакс никогда не видел, чтобы отец мальчика так делал. Точно ли это его люди? Пакс попытался унюхать. Но порыв ветра доносил до него только мускусный запах разъяренных койотов. Он развернулся и помчался назад, на поляну.